level 3 мировая закулиса против лохов глава 15 инсайдеры против регуляторов финансовые институты четкие и модные структуры но они хороши лишь настолько насколько хороши люди которые их используют история финансовых рынков это по большому счету история людей которых наебали о некоторых вообще обманули или каким-то образом плохо обошлись с ними. На рынке всегда есть хитрожопые уроды, которые ищут тупых дебилов, чтобы на них нажиться. Часто дебилами оказываемся мы с вами. В 2007 году в США Национальная ассоциация риэлторов начала рекламную кампанию со слоганом «Цены на дома удваиваются каждые 10 лет». Это организация мудаков, которые продают недвигу, и они вот прямо перед кризисом толкали эту туфту. На любом рынке есть тенденция скрывать негативную или неудобную продавцу информацию и кричать о позитивных и нужных продавцу фактах. Людям не говорят то, что им может не понравиться. Плюс ко всему у многих есть проблема с концентрацией внимания, они не идут искать источники информации, а часто верят кому-то на слово. Также у людей есть склонность к лояльности друзьям и есть понятие «все остальные» это те, на которых мы клали с большой колокольни. У многих управляющих будет вполне естественная склонность к тому, чтобы хорошие возможности отдавать своим друзьям, а кал сливать всем остальным. Во время ипотечного кризиса это выразилось в том, что плохо осведомленным иностранным фондом продавалось такое невероятное говно под соусом субпремиальных кредитов, что диву даешься. У брокеров есть склонность уговаривать клиентов совершать больше сделок, чем необходимо. Даже у ипотечных брокеров есть такая мулька, что они постоянно предлагают рефинансирование и новые замечательные дома, даже тем, кто переехал всего пару лет назад. Комиссии съедают часть доходности, и профессионалы прекрасно об этом осведомлены, а клиенты часто не обращают на них внимания. Чего там, полпроцента туда, полпроцента сюда? Так курочка по зернышку выклевывает весь мозг.